Глава 16. Следующие несколько дней прошли на удивление спокойно, что вселяло в меня надежду, что и остаток пути будет таким же. Разве что с Мэри опять что-то было не так, о чем я не приминул поинтересоваться у Рэйчел. «Что это с ней? Бледновато выглядит. Только щеки розоветь начали и тут на тебя. Уж не Казимир ли тому виной?» а сам цинично подумал, не вылилась ли ее любовь к Казимиру незапланированной беременностью. С одной стороны, как мужчина мужчину понять Казимира я могу. Столько лет без женщин. Но с другой, нельзя быть таким безответственным и терять голову в те самые моменты, когда терять ее категорически нельзя. «Эх, Лео, Лео», — с самым скорбным видом вздохнула Рэйчел. Всегда удивлялась неспособности мужчин видеть то, что творится у них практически под носом, «И что же под носом у меня творится такого, чего мне невозможно увидеть?» «Мэри, почти неделю уже, как не любит Казимира, вот что именно!» «Вот даже как! И что послужило тому причиной?» Не слишком-то и удивился я, услышав эту новость. «Все-таки одинокая жизнь на острове в течение стольких лет не могла не оставить на нем следа», пояснила Рэйчел, и, видя мое недоумение, продолжила. «Когда человек долгое время находится вдали от цивилизованного общества, это крайне неблагоприятным образом сказывается на его интеллекте. Вот и с Казимиром произошло то же самое. Мэри с ним даже поговорить культурно не о чем. И она так печальна из-за того, что в нем полностью разочаровалась? Не совсем так, хотя отчасти и из-за этого. Все-таки он очень недурно сложен, и только ты, Лео, в этом ему нисколько не уступаешь. Так от чего же тогда? Вся причина в том, что Мэри никак не удается выучить спряжение глаголов. Каких еще глаголов? Вот теперь пришла пора действительно удивиться. Самых обычных, пожала плечами Рэйчел. Тех, которые есть в васнийском языке. А он-то ей зачем? Вообще-то васнийский язык я и сам знаю постольку поскольку. И если понимаю, о чем говорят, то поддержать разговор на нем точно не смогу. Что и неудивительно. Васнийским языком пользуются люди благородные. Я же своим происхождением похвастать никак не могу в отличие от Рэйчел. Этот язык для нее как родной. Лео, не разочаровывай меня, догадайся сам. Чтобы разгадывать ребусы, было не самое подходящее время. И все же я попытался. Мэри желает помочь тебе в переводе книги Авесьяна? Трактат знаменитого лекаря древности, в котором подробно описаны возможности перстня Рэйчел, написан не на воснийском. Но язык трактата и воснийский походят друг на друга, как, например, Голупи ворона. В них много общего, пусть и не все. Нет, думай еще. Я беспомощно оглянулся вокруг. Разочаровывать любимую женщину в своем уме не хотелось, но больше в голову упрямо не лезло ни единой догадки. Тогда-то мой взгляд и наткнулся на Виконта Дюэскальзера. Последовавшая вслед за этим логическая цепочка была такова. Антуан Виконт, васнийский язык для дворян средства общения, а Мэри с Казимиром поговорить не о чем. Так она что, разлюбив Казимира, на этот раз влюбилась в Антуана? Лео, я нисколько не сомневалась в том, что ты у меня самый умный, подтвердила мою догадку Рэйчел. И тем больше ты должен понимать горе Мэри, которой совсем не дается восьмийский язык. Ей очень хочется показаться Виконту девушкой образованной, с которой можно поговорить о чем угодно, а не как в случае с ней самой и Казимиром. Да уж проблема, сказал я. Хотя на самом деле проблемы в этом не видел. Если мужчина и женщина любят друг друга, они обязательно найдут общий язык. Погода нам благоприятствовала тоже. Постоянно дул попутный ветерок. По понятным причинам никто нас за это время обогнать не смог, но несколько встречных караванов попалось. Каждый раз, когда мы расходились с очередным, команда поглядывала на меня с тревогой, ожидая, что я вдруг решу на караван напасть. Безрассудный головешка в это же время смотрел на меня с ожиданием. Тед упрямо отказывался от нашего с Блезом предложения надеть на некоторое время целительный перстень Рэйчел, что смогло бы ему убавить смелости до разумных пределов. «Мне и так хорошо», — каждый раз отвечал он. А однажды, провожая взглядом растворившийся в морской доли очередной караван, даже добавил. «Вот самим бы вам не помешало его поносить, ибо в моих глазах вы не очень-то соответствуете той роли, которую на себя взяли». Сказал он как будто для двоих, меня и Блеза. Но мне это хорошо было понятно, что его слова предназначаются именно мне. Словом, все шло спокойно, и даже Трабор не создавал уже стольких проблем. Нет, Гаспар по-прежнему мог застыть где угодно, но теперь управлять им мне было легко. Для этого нужно было всего лишь обратиться к нему ласково. Навыков в таком обращении у меня хватало. Выработались с тех времен, когда я только познакомился с Рэйчел и пытался сблизить наши отношения так, как их вообще можно сблизить между мужчиной и женщиной. Я с улыбкой вспоминал те дни, когда отбивал от рабора ноги, пытаясь привести в действие. Узнав о том, что именно произошло на борту улыбки покойника, Блес с досадой стукнул себя кулаком по колену. Ну, кто бы мог подумать, что трабор на такое способен? С виду эта железяка совсем не впечатляет. И что я тогда не пошел в пещеру Казимира вместо тебя? Мне такой помощник на родине был бы как нельзя кстати, и убивать никого бы не пришлось. И порядок я навел бы полнейший. Зная, как мечтает блес вернуться на родину, я сказал. «Попробуй поговорить с Трабором сам. Глядишь, чего и получится», — сказал, скрипя сердце. Но как можно отказать человеку, вся жизнь которого подчинена одной единственной мечте? Ничего у Блеза не выгорело. То ли слова у него были не те, то ли голос недостаточно ласковым, но Трабор не реагировал никак. Возможно, проблема заключалась в том, что Блез с женщинами всегда по-солдатски прямо. Никаких тебе расшаркиваний. Да? Нет? Ну тогда я пошел. Вот и вся его тактика. Промучившись пару дней, во время которых он находился рядом с механизмом практически неотлучно и буквально преследовал Трабора по пятам, разочарованный Блез на это дело плюнул. Рэйчел же проявила озабоченность дальнейшей судьбой Трабора. Как бы он ни стал сокровищем короны, забеспокоилась она и, видя наше недоумение, пояснила. «Любая вещь или механизм, оставшийся от прежних, если они обладают уникальными свойствами, могут стать собственностью короны, причем в большинстве случаев даже компенсацию не получить, отберут и все». На что блес заявил. «По крайней мере, в ближайшее время беспокоиться не о чем». И он был прав. Чтобы беспокоиться, для начала необходимо попасть туда, где корона действительно имеет власть. «Этого нет на Терессе» острове, ставшим прибежищем кровожадных негодяев. Благородных пиратов, я хотел сказать. Несмотря на общий скепсис относительно мастерства Дюэскальзера как навигатора, к нашему немалому удивлению Виконт привел морской орел точно к входу в нужный нам пролив Гнологалайского архипелага. Тогда-то и начались проблемы, о которых раньше никто и не предполагал. Территориально Гналогалайи принадлежали королевству Англандия, которая не являлась союзником ни Виргуса, ни Брангарии, и потому на этот счет можно было не беспокоиться. Так мы думали до самого последнего момента, пока не увидели над фортами, расположенными друг напротив друга при входе в пролив, флаги Брангарии, той самой страны, которой прежде принадлежал морской орел. «Что будем делать, капитан?» — спросил Лавир. Я и сам бы хотел иметь ответ на этот вопрос. «Покетбот — слишком своеобразный корабль, чтобы спутать его с любым другим». «Попробовать пройти его ночью?» — предложил Блесс. Ночью все лошади вороные. Не получится. Наш шкипер был категоричен. По той простой причине, что на ночь пролив перекрывается цепью сразу из двух соображений. В темноте легко напороться на торчащую из воды скалу, коих в проливе хватает. Ну и плату за проход ночью трудно собрать. А если в обход? Для этого придется обогнуть весь архипелаг, что потребует немало времени, которого, как я понимаю, у нас и без того нет. Развить полный ход и промчаться мимо фортов так, чтобы они даже опомниться не успели. Не то, чтобы применить катапульты. Головешка сообразительностью особо никогда не отличался, но что-то в его предложении было. Я вопросительно посмотрел на шкипера, но тот лишь развел руками. На выходе из пролива точно такая же картина. И даже если удастся проскочить здесь, нас будет ждать горячий прием там. Если еще не по дороге поскольку любой корабль в подобных условиях будет представлять для нас опасность. Тогда можно сделать так. Захватим другой корабль под каким-нибудь нейтральным флагом и пройдем пролив уже на нем. Хотя бы вон тот. И головешка указал на выходящий из канала парусник. Торговец, для которого основное требование — вместимость трюмов, а затем уже все остальное. В том числе и скорость хода, которая и была для нас основным фактором при выборе морского орла. Захватить мы его, возможно, и захватим, но дальше-то что? И если даже я плюну на то, что при захвате погибнут ни в чем не повинные люди, само его появление в канале, откуда он только что вышел, вызовет подозрение. Чего это вдруг он лег на обратный курс? А если учесть, что команда на нем поменяется, на что могут обратить внимание? Не получится ли так, что мы сами загоним себя в ловушку? Как вариант, можно было рассмотреть захват другого корабля подальше от входа в пролив. Но ведь и тогда будут жертвы. И потому эту мысль пришлось отбросить. Антуан, без всякой надежды обратился я к навигатору. Помимо этого, есть еще какие-нибудь другие судоходные проливы, которые смогли бы нас избавить от того, чтобы терять столько времени, огибая архипелаг? Есть, с готовностью кивнул Дюэскальзер. По крайней мере, на части карт такой пролив обозначен. Не далее, как в двух днях плавания на север. Судоходно-условно, с плохо изученной лоцией. Но, считаю, для морского орла с его малой осадкой вполне проходимой. Так что же вы раньше-то молчали? Хотя мог бы и не спрашивать. Слишком красноречив был его взгляд. Черный корсар просто обязан пройти именно этим проливом, оставляя за собой зарево пожарищ, разрушенные форты и потопленные корабли. Ну а Виконту только и останется, что описать все в красочных выражениях Благо, бумаги у него достаточно. И чем тогда Виконт умнее головешки? Шкипер, курс чистый норд. Есть чистый норд. На штурвале, на штурвале. Стерк, ты что, заснул? Есть чистый норд. Наконец-то откликнулся тот и добавил. Сдается мне за нами погоня. Стерк не ошибся. От причала у входа в пролив отошло сразу два корабля. Судя по количеству баллист с катапультами на борту не купеческих. Им столько совершенно ни к чему. Корабли, галера с тремя ярусами весел и двухмачтовый парусник, держали курс прямо на нас. И над каждым из них развивался флаг Брангарии. «А галера-то охотка идет», — некоторое время спустя заметил блес. «Все верно. За короткий промежуток она успела оставить второй корабль далеко позади. Впору было восхититься, глядя на то, как слаженно на ней опускаются и показываются из воды лопасти весел практически без всплесков и пены. Конечно, восхищаться можно было бы в том случае, если бы галера не неслась прямо на нас, что сулило нам огромнейшие неприятности. Ходка, в отличие от морского орла, справедливо заметил Шкипер. Он был прав. Сейчас, когда морской орел шел под углом к направлению ветра, который к тому же значительно ослаб, корабль потерял часть того хода, на который был способен. А если учесть, что нам придется галсировать, в то время как галера будет следовать прямым курсом, Ничего хорошего это не предвещало. По крайней мере до тех пор, пока грибцы не выбьются из сил, на что потребуется время. Вот только как его потянуть? «Приготовить гибмет!» – распорядился я. «Попробуем галеру сжечь. Когда грозит смертельная опасность, все мы готовы поступить со своими принципами, и я не исключение». Если поджечь галеру, часть грибцов или даже они все, прикованные к своим лавкам, погибнут. Но сейчас, когда выбор был между их гибелью и моей собственной жизнью, я даже не сомневался. Иначе в самом скором времени может случиться и так, что мы сами в качестве узников, прикованные цепями, ворочая огромными тяжелыми веслами какой-нибудь такой же галеры, будем вызывать восхищение своей слаженной работой уже у других. И мы обязательно попадем на галеры, если брангарцам удастся взять нас в плен. Во всяком случае попадут те, кто избежит виселицы. Но это будет лишь отсрочка, поскольку грибцы на галерах долго не живут. И страшно даже представить, что будет с Рэйчел. «Сжечь не получится», — тяжело вздохнул Шкипер. «Это почему еще?» — удивился я. «Алавир, вы же сами говорили, что у нас имеется несколько зажигательных ядер» то ли три, то ли даже четыре, и если одного такого ядра хватило на нетопырь, пусть в случае с ним и повезло, то на галеру такого количества в любом случае будет достаточно. Подпустим поближе, чтобы наверняка не промахнуться, и отправим в галеру парочку. А если этого не хватит, то и все остальные. Шкипер буквально закипел от гнева, причем настолько, что стоявший за штурвалом стерк на всякий случай вжал голову в плечи. Тот негодяй, который проткнул во многих местах флаг, повредил еще и запалы, что были в него завернуты. Все четыре. Мне бы только до него добраться. Алавир поискал взглядом вокруг себя в надежде увидеть Райана, чтобы отвести на нем душу, но, вспомнив, что тот находится в вороньем гнезде, лишь зарычал сквозь плотно стиснутые зубы. А что, запалы такие особенные, что их нельзя заменить каким-нибудь фитилем? Помнится, мне под клинком сабли действительно что-то похрустывало том-то и дело, что нет. Эту жидкость обычный фитиль воспламенить не сможет. Шкипер все не мог успокоиться. Придется отстреливаться чем есть. А что у нас, кстати, есть? Немного. Все-таки Морской Орел не боевой корабль, а почтовый. Дюжина стрел для баллисты. Дюжина свинцовых и каменных ядер для катапульты. Пожалуй, и все. Хотя все зависит от точности попадания. Виконт Антуан выразительно посмотрел на меня. «Не желаете повторить свой замечательный выстрел, господин черный корсар?» Так и говорил его взор. «Почему-то его предложение вызвало во мне столько ярости, что я готов был запустить из гибмета его самого. Причем тогда мне было совершенно неважно, попадем ли мы в галеру или даже промахнемся». «Кстати», — продолжил Дюэскальзер с тем видом, который приходит после озарения, «а почему бы нам не поднять над кораблем наш флаг?» В случае с улыбкой покойника, вернее, с сопровождавшими его каракками, он ведь помог?» Когда Шкипер вопросительно взглянул на меня, я лишь кивнул. «Поднимайте». В тот момент я был готов поднять над кораблем даже грязные подштанники-головешки, лишь бы избавиться от преследования. «Райан!» — взревел Лавир, «Поднять флаг черного корсара!» «Есть поднять флаг черного корсара, господин Шкипер!» тут же донеслось сверху хриплым простуженным голосом. Рэйчел загрустила. Казалось бы, только что излечила его от простуды, и снова он заболел. Все бы ничего, но ее начали одолевать сомнения в своем лекарском искусстве, несмотря на все мои доводы, что врач она по-прежнему замечательный. С флагом не задалось. То ли штопка не выдержала, то ли Райан слишком сильно дернул за фал, но флаг оторвался и улетел куда-то в море. Интересно, на галере успели его признать? Провожая взглядом полет полотна, спросил блес. Вряд ли, засомневался шкипер. Слишком быстро все произошло. Вон они даже не думают отворачивать в сторону. И действительно, галера по-прежнему держала курс точно на нас. Лео, может быть, Гаспар в нужный момент нас защитит? С надеждой спросила Рэйчел. Когда они начнут нас брать на абордаж? Хорошо бы. Уверенности не было никакой. Несмотря на все недавние события, Трабор по-прежнему не был псом Бари, которого можно заставить лечь, сесть или даже одним движением руки натравить на врагов. Взять хотя бы случай, который произошел сегодня ночью. Двери, опасаясь внезапного визита Трабора, мы предусмотрительно запирали, как было и на этот раз. Перед тем, как заснуть, некоторое время слушали цоканье его ходило, когда он топтался неподалеку. Затем все смолкло. Каково же было наше удивление, когда Трабор показался в распахнутом настежь иллюминаторе? Пройдясь по каюте, Гаспар взобрался на постель и там застыл. Спать в причудливых позах, изгибаясь между ножек этого странного механизма, не хотелось ни мне, ни Рэйчел. Тогда-то я и попытался его устыдить, применяя самые ласковые слова, которые знал. По-моему, Рэйчел даже немного обиделась, поскольку часть из них она никогда не слышала в свой адрес. Ласковые слова сменились обычными – Затем они стали угрожающими, но Трабор оставался там, где он был. Не помогли даже удары ногой. Мало того, он еще и распластался посреди постели, образуя своими конечностями трехлучевую звезду. В итоге нам с Рэйчел пришлось спать, сидя на краешке постели. Трабор ушел вместе со мной посреди ночи, когда наступило мое время нести вахту. Ну и как тут можно было быть хоть в чем-нибудь уверенным? «Капитан, гибмед готов к бою!» Казимир доложил мне то, что я и без него прекрасно видел. Впрочем, видел я и то, что галера, грибцы на которой и не думали уставать, уже находится в опасной близости. Значит так, господин Шкипер, теперь вся надежда только на вас. Некоторое время я наблюдал за вытянувшимся лицом Алавира. И еще за точно таким же Виконта Антуана, которым мне по-прежнему хотелось запустить в преследователей из гибмета. Настолько рьяно он ждал от меня очередного подвига, готовясь тут же все записать. «На меня?» — не сразу смог произнести Алавир, посчитав, что я переложил на него всю ответственность за спасение наших жизней. «Нет, ну а на кого же еще? Именно вы и можете всех нас спасти. А теперь слушайте внимательно. Мое чудесное зрение позволяет видеть то, что обычному человеку не под силу хотя и у него есть пределы, особенно когда дело касается воды. Именно с водой и был связан мой план. Вернее, не с нею самой, а с мелями, которых тут хватало. Возможно, во время отлива они и обнажались, но сейчас были надежно скрыты морской гладью. Капитан Галеры должен знать об их существовании, не спорю. Первым делом капитан, оказавшись в новом для него месте, изучает местную лодцию, если хочет жить, конечно но весь мой расчет был на то, что морской орел, несмотря на свое громкое название, корабль крохотный, и осадка у него соответствующая, в отличие от преследующей нас галеры. И потому мы должны пройти там, где галера обязательно сядет на мель, если попытается идти вслед за нами. — Уяснили, в чем заключается ваша задача? — спросил я у Алавира, когда полностью объяснил свой план. — Уяснил, — кивнул тот с просветлевшим лицом, поняв, — Я не перекладываю ответственность на него, я лишь уповаю на его искусство кораблевождения, которое с моим несравнимо. Приступайте, господин Шкипер. Приготовиться к повороту! зычно прокричал Лавир. Дай-ка я сам! Оттеснил он стерка плечом от штурвала. Так, что тут у вас? Оказавшись у гибмета поинтересовался я, косясь одним глазом на мостик. Алавиру доложили, что к повороту все готово? так чего же он медлит? «Зарядили каменным ядром, господин капитан», — лихо отрапортовал Казимир, который оказался неплохим механиком. Это позволило ему завоевать себе место в обслуге гибмета, что, в свою очередь, давало право на повышенное жалование. «Вижу, что каменным ядром, и даже знаю почему. Именно этот булыжник почти правильной формы шара при попадании нанесет галере наибольшее повреждение». Вот только ядро меня не устраивает по той простой причине, что опыта пользования катапультой у меня нет. Впрочем, как и баллистой. Но у той стрела хотя бы похожа на гигантский арбалетный болт, а во владении арбалетом без ложной скромности мне равных мало. И потому я приказал. Переставьте на баллисту. Опасаясь напутать с очередностью рычагов, если проведу эту операцию самостоятельно. Господин капитан, во взведенном состоянии сделать это невозможно. Только после выстрела. Пришлось срочно придать себе такой вид, что всегда это знал, но сейчас почему-то выпало из памяти. После чего, направив механизм примерно в сторону галеры, я решительно потянул за рычаг спуска. Именно тогда-то с мостикой донес сорев Алавира «Поворот!». Корабли во время резкой смены курса всегда кренятся, и морской орел исключением не был. Он начал заваливаться на борт в тот самый миг, когда я и привёл гиббед в действие. В итоге, сорвавшись с ковша катапульты, ядро полетело совсем не туда, куда мною было запланировано. «Сейчас снесет нам мостик. Или разворотит его. А, возможно, убьет кого-нибудь из тех, кто на нем находится», — с ужасом думал я, ожидая звук удара камня по дереву, а то и предсмертный вскрик. Но нет. Вместо этого раздался полный восторг горев: «Браво, капитан! Слава черному корсару!» «Лео, ты мой герой!» Это была уже Рэйчел, чьей гибель от своих собственных рук я заранее успел ужаснуться.